Глава 36. Лекс. «Шевцов, руки за спину! Подъем падения без рук 30 раз!» Я всей душой ненавидел это упражнение, и тренер был об этом прекрасно осведомлен. Таким образом он вышибал из меня дурь, которая всегда была хоть отбавляй. И так уже сложилось. Чтобы успокоить эту самую дурь, это упражнение подходит как нельзя лучше. Только команду я теперь отдаю себе сам. Дури да, до хера. Ненависть плещет через край, а надо быть спокойным. Злость и холодный ум должны сочетаться. Рукам нельзя дрожать. Если злость не контролировать, не соблюдать баланс, она застелит глаза, и тогда можно допустить ошибку. Много ошибок. «Привет, Лекс!» В раздевалку входит Ермолай. не стоило бы ему потому что я еще не взял эмоции под контроль иваныч смотрю намертво вбил в тебя это жуткое упражнение что за прикол истязать себя тем что отвращает я это делаю антошка чтобы не начать истязать тебя, так что говори чего хотел и вали леха не груби я ж по делу ты вообще как готов а тебе никто не знает и коршак в напряжении Но все же этот гондон слишком самоуверен. Давай собьем с него спесь, заявим о себе». Я подхожу к Рыжему вплотную. С ученок и сам не слабак далеко, но напрягается. «Антошка, мы с тобой нихуя не друзья, запомни. У нас соглашение, и я тут только поэтому. Я тебе звездное восхождение, а ты мне дракона и ублюдка. На этом все. «Конечно, Алёша, как скажешь». скалится придурок. Но ты не зарекайся, мы и потом сможем быть друг другу полезны. До выхода еще десять минут. Протираю лицо влажным полотенцем, бинтую руки и надеваю перчатки. Бои хоть и подпольные, но по правилам. Не знаю, что за чудовище меня ждет, но я не боюсь. Дверь в мою раздевалку снова открывается и врывается сева. Вот так сюрприз. Лекс, какого хера? Ты совсем ебанулся? Сева, не истери. Ты что забыл здесь? Ты хоть понимаешь, в какое дерьмо ввязываешься? У меня есть на это веские причины. Отвечаю спокойно, проверяя крепления на перчатках. Лекс, зачем тебе это? Да что за нахуй? Знаешь, Сева, мое терпение тоже начинает трещать. Ты бы мог и сказать мне, что за дерьмо тут творится, но ты просто промолчал, пока я искал, в чем дело. «Это потому, что я знал, что вот этим...» Сева тычет пальцем на мои руки в перчатках. «Все закончится! Или начнется! Еще и под Ермолаем!» Последняя фраза мне вообще не понравилась, полоснула неприятно. Но ведь по сути так и есть. У нас с ним соглашение. «Какое?» «Я вывожу его бизнес в высшую лигу, а он отдает мне клупы одного козла». сева запускает пальцы волосы и напряженно смотрит черт приятно когда кому то не срать на тебя у тебя есть секунда нет мне похер кого ермолай поставит мне водичку подавать лекс ты совсем дебил это подпольные бои тут тебе в эту самую водичку и добавят чего я буду пошли время вперед Звучит предупредительный гонг, я набрасываю капюшон, скрывая нижнюю половину лица под чёрным платком с черепом и плечом к плечу севой выхожу. Тот же зал, в котором проводились аукционы, только переоборудован. По периметру трибуны мест на 150. В центре огороженный ринг. По углам в стеклянных колбах извиваются почти обнаженные тёлки. Ближе к выходу установили бар. Атмосферно, мать его! Народу в зале много, больше двухсот. Наступает тишина, когда на ринг выходит какой-то хер в костюмчике и при бабочке. Из коридора, где раньше были траходромные комнаты, выходит мой противник. Здоровый бородатый мужик, мышцы горой, все как надо. Но и я не ожидал увидеть какого-нибудь прозрачного педика. «Дамы и господа!» Как в каком-то нуарном фильме начинает вещать ведущий. Сегодня у нас на ринге новые лица. Бывший военный, многократный чемпион соревнований по боевому самбо. Встречаем! Лекс!» Аплодисменты звучат напряженно, публика явно поставила не на меня. Что ж, придется удивить. Его противник, уже знакомый нам по самым кровавым боям этого зала, царь Волков, в дополнительном представлении не нуждается. «Нихуя себе! Царь, блядь, волков! Надо было и себе придумать какую-нибудь погремуху для устрашения!» «Лекс, хорош ржать!» — Сева толкает локтем, заметив, как меня пробило на смех. «Этот чел семерых положился сезон, и один так и не встал!» Пожимая плечами. «У каждого свое кладбище. Это не предмет для гордости!» Ноги ступают на мягкую поверхность, сердце набирает обороты и пульс разгоняется, сжимая руки, давая мышцам импульс. Верзила напротив скалится в мерзкой улыбочке. Нам предлагают столкнуть в дружеском жесте перчатки. Мы выполняем, и каждый из нас ощущает горячую волну ненависти. Оба понимаем, что легко не будет. «Борьба!» — выкрик вырывается из глотки ведущего. Слепая ярость застилает глаза, когда я бросаюсь на противника. Мне нужен не этот, другой, но этот стоит на пути. А парень хорош, но я не чувствую боли, только лишь вскользь замечаю, как щиплет пот в разбитой брови, когда я на полу блокирую за шею здоровяка. Он хрипит и трижды бьет рукой по покрытию ринга. Сигнал рефери доходит до меня не сразу. понимая, что не до царь волков начинает синеть. Отпускаю и резко встаю. Объявляют перерыв, и я падаю на подставленный севой стул. Напротив волки отпаивают своего царя. Плещу из бутылки в лицо и обвожу взглядом зал. Многие недовольны. но ну, а кому охота просирать свое бабло? Вдруг натыкаюсь взглядом на Ермолая. Он довольный, как слон. А рядом стоит белая, как стена, девушка. Узнаю Ирину Ряполову, свою одноклассницу и бывшую девушку. Вдруг становится смешно. Тошка так хотел перещеголять меня во всем, что даже пользованную мной бабу себе забрал. Ирка смотрит во все глаза и, кажется, даже дрожит. Снова звучит сигнал. Схватка продолжается. Бугай работает активнее, пару раз сильно прикладывает меня в перевороте о пол. Да так, что из глаз начинают сыпаться искры. Чувствую, как недавняя подруга снова стремится в гости. Головная боль. Встряхиваю головой, смаргиваю пелену. В груди разливается огненная горечь. Пора заканчивать этот ёбаный театр. Бью кулаком в пол, заставляя старую травму заткнуться. Валяться с полотенцем на виске буду потом. А сейчас пора действовать. Рывком вхожу в ближнюю дистанцию и беру его за корпус в захват. Недоцарь волков напрягает спину, буграми выпячивая мышцы. Рывком выдыхаю и концентрирую всю силу в одной точке, в плече. Волчара рычит, упираясь ногами, но это уже крик беспомощности. Бью по корпусу, сбивая ему дыхание, и в этот момент перебрасываю через себя. Бугай валится, хлопает по полу ладонями и замирает, прикрыв глаза перчаткой. «Первый пошел, Антошка! Можешь обоссаться от радости!» Спрыгиваю с ринга, не дожидаясь грёбаных оваций. «Они не нужны!» У меня другие цели. Машу Севи, чтобы не шел за мной в раздевалку. Мне нужно отдышаться и угомонить огонь внутри. Но едва я стаскиваю перчатки и выливаю содержимое бутылки на голову. В раздевалку с бешеными глазами влетает Ирка. Застывает на пороге, пялись на меня. «Лёша!» взвизгивает и бросается на шею.